И на смену им придут лошади. И это будет ящером наказанием за непростительный грех неумение установить прочный союз с самым хищным, нетерпимым, опасным и удачливым из всех животных в изученной части вселенной с человеком. Там же была клетка с английскими голубями. Макс так и не узнал, кому потребовались эти шумные птицы. Не был он знакомый со сложным математическим анализом, с помощью которого было сделано заключение о их экологической необходимости. Он просто кормил их и старался поддерживать чистоту в клетке. На Асгарде были и кошки, но большинство из них были свободными гражданами и членами экипажа, ведя борьбу с крысами и мышами, которые отправились в космос вместе с человечеством. Одной из обязанностей Макса было менять песок в коробках на каждой палубе и относить грязных кошек в окислитель на обработку. Остальные кошки были собственностью пассажиров и вели незавидную жизнь заключенных в питомнике за хлевом. Там также жили собаки пассажиров, собак не разрешали выпускать одних. Макс хотел посмотреть на землю и увидеть, как она уменьшается в иллюминаторе, но это было привилегией пассажиров. То недолгое время, когда возможно было посмотреть на Землю из космоса, он провел в хлеву, перетаскивая вручную зеленое луговое сено из гидропонического кондиционера воздуха в стойло и очищая эти стойла. Нельзя сказать, чтобы это занятие ему нравилось, но и неприятным оно не казалось. По воле случая... Ему поручили работу, в которой он хорошо разбирался. Его непосредственным начальником был главный корабельный стюард мистер Джордана. Мистер Джи вел корабельное хозяйство в паре с мистером Дьюманом, главным пассажирским стюардом. Их владения разделялись палубой Си. Таким образом, мистер Дьюман отвечал за пассажирские и офицерские каюты, офисы и станции контроля и связи. А Джордана распоряжался всем, что находилось ниже на корме, за исключением инженерного центра. Каюты экипажа, камбуза, кладовые, хлев и питомник, палуба гидропоники и грузовой трюм были суверенной территории Джордана. Оба подчинялись казначею, который, в свою очередь, был подотчетен помощнику капитана. Такая организация была заимствована частично у военных кораблей, частично у океанских лайнеров прежних дней и несколько видоизменена с учетом особенностей межзвездных путешествий. Помощник капитана был начальником на корабле, и мудрый капитан никогда не вмешивался в его дела. Капитан, хотя и являлся законным монархом своего миниатюрного мира, следил в основном за тем, что происходит вне корабля, а его помощник следил за тем, что происходит внутри. И пока не было никаких осложнений, Капитан занимался лишь кабиной управления и звездной навигацией. Его же помощник распоряжался всем остальным. Даже астрогаторы, связисты и пилоты были под начальством помощника капитана. Хотя на практике он не вмешивался в их работу, когда они были на дежурстве, поскольку они работали в беспокойной норе под командованием самого капитана. Главный инженер также находился под дланью помощника капитана, но он был почти самодержавным владыкой. В небольшом хорошо отлаженном корабле он держал свою вотчину в таком порядке, что помощнику капитана незачем было беспокоиться о его территории. Главный инженер отвечал не только за энергостанцию и импеллеры Хорста Конрада, но и за все вспомогательное инженерное оборудование, где бы оно ни располагалось, например, насосы и вентиляторы гидропонических установок, хотя через главного корабельного стюарда фермерское хозяйство контролировал казначей. Такой была обычная организация звездного грузопассажирского корабля, такого как «Асгард». Она отличалась от организации военного корабля и тем более от кораблей, которые доставляли осужденных и нищих в штрафные колонии. В таких кораблях отдел казначей состоял из одного или двух служащих, а осужденные делали всю работу. Готовили пищу, прибирались, разгружали и загружали корабль и делали все остальное. Но на Асгарде пассажиры оплатили полет. А некоторые из них были чрезвычайно богаты. И они ожидали высококачественного обслуживания, даже если им придется пролететь в космосе несколько световых лет. Из трех основных отделов Асгарда – астрагации, инженерного и хозяйственного – отдел казначея был самым большим. Помощником капитана мог стать главный астрагатор, главный инженер или казначей, но стать капитаном мог лишь тот, кто сперва был астрагатором. Офицеры подразделялись на три специальности – математики – Бизнес-менеджеры и физики. Капитан же обязательно должен был уметь производить математические расчеты для астрогаций. Помощник капитана, как правило, получал свою должность после работы казначеем. Асгард представлял собой маленький цельный мир. Там был свой монарх-капитан, своя знать-пассажиры, Свой класс технических работников и управляющих, свои деревья и водные резервуары. Он содержал свою флору и фауну в тонком экологическом балансе. Он нес свое миниатюрное солнце в энергостанции. И хотя по расписанию полет длился всего несколько месяцев, он мог оставаться в космосе неопределенно длительное время. У шеф-повара могла кончиться икра, но недостатка в пище быть не могло. Не могло быть и недостатка в воздухе, тепле и свете. Макс решил, что ему повезло получить назначение к мистеру Джордана, а не к управляющему Квипперу. Мистер Квиппер следил за своими подчиненными ежеминутно, тогда как мистер Джи нечасто выносил свой массивный корпус из офиса. Он был веселым начальником, если все шло так, как ему хотелось. Мистеру Джи было лень дойти до хлева, и как только он убедился, что Макс должным образом следит за животными, он перестал его инспектировать и лишь требовал, чтобы Макс отчитывался перед ним каждый день. Это давало Джордана больше времени для его основного занятия, а именно самогоноварения, которым он занимался в своем укромном офисе, используя для него материалы, выращиваемые в гидропонных баках, которые также находились в его ведении. Он тайно торговал им среди членов экипажа. Из разговоров команды Макс понял, что это было обычной прерогативой главного корабельного стюарда. И на эту сторону его деятельности закрывали глаза, если он держался в разумных рамках. На корабле, конечно, были бары, но они предназначались для зверей, а членов экипажа там не обслуживали.